Глава 14. «Правитель Африканской республики всегда мне нравился своей рассудительностью. Он думал в первую очередь о своем народе и лишь поэтому принимал в штыки многие мои предложения. Он не любил рисковать, когда это может стоить жизням его людям. И сейчас был как раз такой случай. И вы меня поймите, Алексей Дмитриевич, если я поверю вам на слово, это окажется вашей уловкой, то лишу целый континент защиты от регатов». Не лишите. Потому что недели мне хватит, чтобы уничтожить всех монстров силами моего ордена. Австралия большей частью состоит из пустыни. И там выслеживать регатов гораздо легче, нежели в лесистой или горной местности, где тварям гораздо проще спрятаться. Звучит фантастично, хмыкнул правитель. Уважаемый Мозес Тембо, я обратился к нему по имени. У африканцев это было принято только в особых случаях чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений. Обычно же обращались только по титулу. Я могу прийти к вам лично и подтвердить все сказанное на артефакте правды. Это заставило правителя Африки задуматься. Не стоит, Алексей дмитрич Он перешел на русский. У меня нет сомнений, что с вашими силами вы легко обойдете магию артефакта. Поймите, за Австралией следом падут и другие страны. «Если вы продолжите бездействовать, то и сами скоро умрете. У нас нет и года». В трубке я услышал, как заскрипели зубы правителя. Он хотел бы согласиться, но уже привык, что никому в этом мире нельзя действовать наверняка. «Вы говорите, что у меня есть неделя, чтобы подготовиться к катаклизму?» Переспросил он. «Да». «Если вы говорите правду, то мои маги Земли должны будут заметить изменения. Я прошу их и перезвоню вам». «Хорошо, но не затягивайте. Чем раньше начнем, тем больше шансов спасти материк. Это я понимаю», — ответил он и отключился. Я шумно выдохнул и подошел к окну. Вечер подкрался совсем незаметно, и поздняя весна постепенно уступала место теплому лету. Мозес Тембо перезвонил только ранним утром. И теперь уже ему пришлось подождать, пока я приведу себя в порядок и доберусь до кабинета, где был установлен специальный телефон, защищенный линией для официальных звонков. Правитель Африки предпочитал общаться только через него, не доверяя прочим средствам связи. «Алексей Дмитриевич, вы были правы». Сразу сказал он, только я взял трубку. «Ваши маги заметили изменения?» «Да». «Сейсмическая активность именно в Австралии сильно повышена». Уже были легкие землетрясения, но никто их всерьез не воспринял. Но, судя по нарастающей активности, вы были правы, Австралию ждет мощное потрясение. Я готов всю минуту выехать вместе с вами, но сомневаюсь, что недели нам хватит». Нервно проговорил он на английском, все же русский был куда тяжелее, и он бы не смог без ошибок на нем говорить в такой ситуации. «Успеем. Я буду у вас уже через полчаса. Ждите. Но как? Скоро все увидите». Ответил я и положил трубку. Вот теперь можно без каких-либо препятствий осуществить мой план. И самая сложная его часть — это забрать дару австралийских магов. Я проделывал этот трюк всего дважды, и опыта мне не хватало. Не то чтобы я стал циничным, но хорошо, что будет возможность потренироваться не на русских магах. Если повезет, до них я дойду в последнюю очередь. Гарн примчался ко мне в кабинет через 10 минут, с багровыми мешками под глазами и двумя заполненными кристаллами-рюкзаками. Тем временем я успел связаться с Маргаритой и договориться, чтобы от каждой ячейки Ордена выделили по 20% магов, которые я скоро перенесу в Австралию. «Куда открывать портал, господин?» — спросил гарный зевнул. «Ты что, всю ночь в Глобале просидел?» «Почти. Я нашел там нечто под названием «Сайт знакомств». Три часа разбирался, как загрузить свою фотографию. А потом до утра отвечал женщинам, которые хотели от меня денег за свои фотографии. Но когда я говорил им, что могу отправить только через портал, они сразу переставали отвечать. «Ох, Гарн, не с такими женщинами тебе надо знакомиться». «А с какими?» «С теми, кто будут принимать тебя таким, какой ты есть». «Не спорю, что все женщины хотят денег» но не советую выбирать тех, кому кроме золота от тебя ничего не надо. Понимаешь, о чем я?» «Да», — кивнул краснокожий и почесал затылок. «Ну, я расписал себе правду, что служу при императоре, портальный маг, получаю удовольствие в 200 тысяч рублей, а мне большая часть женщин пишет, что я клоун недоделанный. Что это значит? Что они тебе не верят? Подожди, всему свое время». Гарн почти не попадал в объективы камер журналистов, и логично, что пока ему не верят. Но очень скоро это изменится. В дверь постучали, и я разрешил войти. «Лёш, прибыла по твоему указанию», расплылась в улыбке Маргарита. «Какому ещё указанию?» — нахмурился я. «Не припомню, чтобы я лично тебя вызывал. Ты сказал 20% от общего числа магов каждой ячейке отправить на помощь в Австралию, «Вот ей пришла», — хитро улыбнулась Рита и поправила прядь своих светлых волос. Она снова сменила стиль. И теперь на кончиках волос блестела голубая краска. «Ты мне здесь нужна», — ответил я. «Какой смысл мне тебя туда отправлять?» Рита не растерялась и четко ответила. «Я сдала экзамен на ранг мастера». Она загнула первый палец и продолжила. «В ячейке Смоленска я одна из лучших магов». «Вместо меня прекрасно справятся назначенные заместители. Сейчас, кроме массового уничтожения регатов, других задач у нас нет. Я просто хочу поучаствовать, потому что мне надоело сидеть в четырех стенах», загнула она последний палец. «Что ж, довольно убедительно кивнул я. Пойдешь с нами. Но потом не жалуйся, что тебе жарко или кенгуру украли». Она рассмеялась от моей шутки, А я тем временем указал Гарну на печатной карте, куда следует открыть проход, и он достал из рюкзака нужное количество кристаллов. Прямо в моем кабинете открылся портал красного цвета, и я первым прошел через него. А за мной уже Гарн Рита. Остальных планировал перенести чуть позже, когда уже сам окажусь в Австралии и смогу начать работу. Мы оказались прямо возле дворца правителя Африканской республики и стража без проблем нас пропустила. Воздух здесь был влажный, чего дышать было тяжелее, нежели в родном Смоленске. Сам музы Стэмба ждал нас в сопровождении своей стражи из мага в холле дворца. «Рад приветствовать наших гостей», начал он с дежурной фразы на английском. «Как и мы рады оказаться в вашем дворце», кивнул я, затем перешел к делу. «Готово к перемещению». "Да, но пока не представляем, чего ожидать", сказал он уже на русском, а его произношение за год стало гораздо лучше. Остался лишь акцент, но ошибок в словах правителя Африки уже не делал. "Гарн, можешь открывать портал?" Я развернул карту, которую держал в руках, и указал на Сидней. В этом мире именно он был столицей Австралии, а не Канберра, как было в моем прошлом мире. Краснокожий маг кивнул, и перед нами открылся очередной проход. Расстояние было приличное, и Гарн слегка накосячил. Ну, или не слегка. В общем, оказавшись посреди пустыни, где на нас смотрел лишь одинокий кенгуру, сложно было понять, как далеко до города. На Сидней не похоже, — кмыкнул Музе осматриваясь. Его темные губы стали тоньше, он явно ожидал какого-то подвоха и только за эту секунду сто раз пожалел, что согласился на мою авантюру. «Минуточку. Сейчас исправлюсь». Гарн почесал затылок и взял карту из моих рук. «Понимаете, сложно достоверно рассчитать расстояние, когда перемещение осуществляется через половину мира». Правитель Африки не стал возмущаться, а лишь кивнул. И вскоре мы прошли через второй портал и вышли уже внутри города Сидней. Видимо, местные маги были предупреждены, потому что, кроме удивления, на их лицах ничего не было». Конечно, они ждали правителя Африки и императора Российской империи, но о портале их никто не предупреждал. «Мне понадобится здание, где я смогу разместить своих людей, и техника, чтобы они легко перемещались по континенту», сказал я, и чернокожий правитель достал телефон. Он кому-то позвонил и бросил пару фраз на совершенно незнакомом мне языке, но сам никуда идти не собирался. И правильно, потому что группа сопровождений из чернокожих военных Сама приехала к нам уже через 10 минут. Вместе с ними был и местный правитель. Вернее, тот, кого Мозес Тембо условно поставил на должность императора Австралийской республики. «Рад вас видеть», — произнес на английском пухлый чернокожий мужчина в белом костюме, а на пальцах его сверкали золотые персни. «Прошу прощения, не успели подготовить важный прием для столь знатных особ. Да на нем украшений было даже больше, чем на самом Мозесе Тембо». Не говоря уже обо мне, который носил лишь родовой перстень и обручальное кольцо. «Мы здесь по делам», — сухо ответил правитель Африки и передал мои требования насчет зданий и техники. «Конечно, все исполним в ближайшее время», — услужливо заверил тот. «Крайне хитрый тип, такой свои выгоды не упустят. Но, впрочем, не мне с ним разбираться, так что плевать». И еще, добавил я, когда местный правитель по имени Лиам Макфрай уже собирался садиться в лимузин, который только что подъехал. Скоро жители вашей страны начнут замечать огромного летающего регата. Прикажите его не трогать, он на нашей стране Регата. Ах, да, конечно, — натянул он улыбку. И мы втроем переместились в лимузин, который отвез нас к самому дорогому отелю в этом городе. Но стоило ли Аму подойти на ресепшен и сказать пару слов, Девушке-администратору, как отель, стал нашим на всю неделю. Нас с Мозесом проводили в императорские люксы. Мне достался огромный номер, где все выглядело дорого, со множеством комнат, две из которых я выделил для гарны и Риты. Моя комната же выглядела современно, но без особых излишеств, что мне понравилось больше всего. Не время отдыхать. Сказал я им, когда они довольны и вышли в гостиную номера после осмотра своих комнат. «Рита, тебе составить стратегию, как за неделю уничтожить всех регатов в Австралии. Приманки я взял, хоть отбавляй». Рита побледнела. Ведь на первый взгляд задача невыполнимая. Я снял свой рюкзак и передал ей. Дмитрий Павлович в этот раз расстарался и приготовил несколько сотен литров, хотя столько нам не надо». Мне на весь континент хватит десяти, поскольку радиус действия у приманки огромный. «Ты же не забыла передать всем магам, чтобы взяли с собой запас солевого раствора?» — спросил я у Риты. «Нет. Да я даже сама с запасом взяла. Но, Леш, я совсем не понимаю, как очистить целый континент всего за неделю. У тебя будет достаточно магов и техники для этого. А местные власти обещали полное содействие». «Хорошо», — неуверенно ответила она. «Ничего. Скоро мы начнем работу, она увидит сам процесс, и уверенности точно прибавится». «Гарн, тебе же нужно перенести магов из городов, отмеченных галочками. Рита, проконтролируй, пока все не прибудут. Потом приступай к своей части». «И зубастика перенести не забудьте. Он уже заскучал в своей морозилке». «Не знаю, чем руководствовался Гарн, но решил он начать именно с моего питомца» и поэтому сейчас морозильная камера без питания оказалась посреди пустыни. Зубастик сразу же отправил мне недовольный образ. Еще бы уже вторая морозильная камера пострадала. Но я успокоил питомца образом, что новые уже устанавливают, и отправил приказ выслеживать и уничтожать регатов. Пусть Зубастику и не нравилась царящая вокруг него жара, но азарта ему она не убавила. И выбравшись из холодного укрытия, питомец взлетел, и отправился на поиски своих будущих жертв. Потом Гарн принялся один за другим открывать порталы в фойе отеля, и оттуда выходили магии созданного мной ордена. Рита инструктировала каждую группу, а девушка-администратор распределяла по номерам. Все-таки не зря я взял Риту с собой. Сам бы давно свихнулся только от этих организационных вопросов, которые она решала на раз-два. К следующему утру запустился процесс. Маги выехали из города на внедорожниках вместе с приманкой. И мы с Ритой присоединились к одной из групп. И на удивление, правитель Африканской республики решил составить нам компанию. А вот Лиам вежливо отказался от предложения. Испугался, как по мне. Наша группа в сопровождении 30 машин с видящими магами выехала в пустыню. В подобной местности, как и в самой Африке, регаты в основном прятались в песке. Здесь отличное место. Указал я на высокий каменный холм, водитель передал парад со остальным, и машины направились туда. Я вышел из автомобиля вместе с боевиками, а вот правитель Африки решил остаться под прикрытием брони в прохладе кондиционера. Здесь хоть воздух был не такой влажный, и дышать было куда проще, чем в зоне экватора. Ну и жарень, буркнула Рита и сняла рубашку, оставаясь в одной белой майке и джинсовых шортах. А я говорил, потом не жалуйся, усмехнулся я. А я и не жалуюсь, попыталась оправдаться она. Просто убивать некого, демонстративно осмотрелась сирита Сейчас появится улыбнулся я и направился к ближайшей песчаной дюне, которая отсюда хорошо просматривалась. Пустыни в Австралии были в основном каменные, но изредка вот такие небольшие дюны встречались. За мной увязались местные маги, которые не хотели рисковать моей жизнью. Просто они еще не видели, на что я способен. Я вылил мутную зеленую жидкость из склянки прямо на песок. «Теперь ждем», — сказал я для всех. Благо, английские местные маги хорошо понимали. Они были проинструктированы, поэтому ждали. Это насчет магов своего ордена я не сомневался. Они использовали приманку повсеместно, а этим нужно было показать, как действовать. Ждать долго не пришлось. Не прошло и пяти минут, как песок завибрировал, и только наше каменное плато оставалось целым. Десятки регатов начали вылезать из песков, и приманка их интересовала куда больше, чем люди. Боевые маги начали обстрел из винтовок. Оружие у них было хорошее. Хватало всего трех попаданий, чтобы от регата не осталось ничего, кроме вспышки света. Первое время я не вмешивался, пока монстров не стало слишком много. Они прибывали быстрее, чем их успевали уничтожать. «Отойдите», — приказал я, и маги с опаской послушались. Я встал вперед и направил на кучу монстров плетения всепоглощающего света. Через минуту от монстров не осталось ни следа, но от плетения даже песок почернел. «Вау! А нас так научите, Ваше Императорское Величество!» — с энтузиазмом обратился ко мне молодой видящий. «А вам это и не нужно». «Через неделю вы перестанете быть магами». Обрушил я на парня горькую правду, и улыбка испарилась с его лица. «Простите, он верно подумал, что я шучу, но нет. Ты будешь первым». Сказал я и взял его за руку, а у парня смелости не хватило сопротивляться императору, пусть и чужих земель. Я ощутил источник мага сразу, но действовать нужно было аккуратно. Мне не хотелось никого убивать. Потянулся к магии парня, а у самого сердца замерло. Источник перекочевал ко мне в руку, но я еще несколько секунд не отпускал мага, чтобы удостовериться, что в его теле осталось тепло. Его было невероятно сложно прочувствовать, но все же я уловил легкую искру. Отпустил его руку и в ожидании замер. «Что чувствуешь?» — прямо спросил у него. «Не чувствую магию». Неверящим тоном сказал он и попробовал сплести заклинание рассеивания маны, но ничего не вышло. «Что вы с ней сделали?» Он повысил голос. «Понимаю, сейчас ему кажется, будто я отнял самое дорогое. И в какой-то мере так и было. Но уж лучше так, чем я бы забрал его жизнь. Это вынужденная мера. Мне жаль, но сейчас тебе лучше вернуться в машину». Руки парня затряслись а его сослуживцы стали смотреть на меня, как на настоящего врага народа. А вот Мозес Тембо лишь с интересом поглядывал в бронированное стекло своего автомобиля. Внезапно парень схватил винтовку и направил ее на меня. «Верните мой дар!» Со злостью сквозь зубы точно ядовитая змея процедил парень. «Нет», — спокойно ответил я, смотря ему в глаза. А вот в патронах винтовки еще был магический заряд. «Марк, не делай глупости из за которые тебя самого казнят!» Старший из группы попытался образумить своего подчиненного. «Я лишь хочу вернуть дар!» — прокричал парень. Через неделю в этой стране не останется ни одного регата и ни одного видящего мага. А приманка по-прежнему работала. Я специально запускал свое облако вокруг нее, и сейчас на магический раствор клюнул куда более опасный монстр. Из-под земли встал царь регатов и навис над нами точно многоэтажка. «Все в машину, уходим!» Бросил командир отряда, и маги побежали к бронированным автомобилям. Но парень без дара так и остался стоять, направляя на меня оружие. Даже не хочу представлять, как бы я себя чувствовал на его месте. Хотя почему? Я уже прожил одну жизнь без магии. И, не зная о ее существовании, чувствовал себя вполне неплохо. А уж скольких я убил тогда. Впрочем, времена меняются. Царь Регатов запрокинул лапу, готовясь опустить ее на нас. А я поднял правую руку, и винтовка предо мной дрогнула. Пальцы быстро вывели плетение, и даже стоя спиной к монстру, я смог отправить его в цель. Несколько световых лезвий с мощным зарядом отправились к монстру, и через миг нас озарила яркая вспышка. Стоящий передо мной парень прикрыл глаза и отвернулся, но винтовку не убрал. Ему бы эту настойчивость в благое дело направить. Я схватил ствол винтовки, совсем не боясь, что парень выстрелит. Даже если он совсем идиот, меня спасет уже выставленный невидимый щит. Выпускаю из магических каналов в ладони и много энергии, и ствол плавится. «Что?» — парень ошарашенно смотрит на меня. «Если я сказал, что через неделю здесь не останется ни видящих, ни регатов, Значит, так оно и будет. Врываю остатки оружия и отбрасываю на песок. И каждый, кто встанет у меня на пути, поплатится за это. Руки парня задрожали. Он понимал, что ему со мной не справиться, но и слов свое оправдание не находил. Возвращайся в машину. Велел я, и тут он удивился еще больше, раскрыв рот от такого решения. Наверняка думал, что своим поступком подписал себе смертный приговор, Но зачем мне его убивать, если командир придумает наказание получше? Парень вернулся в машину, а остальной отряд вернулся. И мы продолжили уничтожать регатов до поздней ночи. Ведь монстры чувствовали приманку за десятки километров. На этот раз я принимал минимум участия, чтобы удостовериться, что маги справятся с подобной задачей без меня. И только поздней ночью, когда они закончились, отправились в отель. Там я принял душ в своем номере, затем поднялся в ресторан на крыше, где мне назначил встречу правитель Африки. Отсюда открывался завораживающий вид на современный город и толпу журналистов, которая как-то узнала о нашем прибытии и собралась у отеля. «Алексей Дмитриевич, не стану скрывать», — ровным тоном начал Муза Стемба. «Весть о том, что вы собрались лишить весь континент Дара уже разлетелась по Австралии». Назревает настоящий бунт. Насколько мне известно, половина видящих магов отказались завтра выходить на дежурство. И нам с вами не хватит недели, чтобы найти, где каждый из них спрятался. Сведения разлетаются быстро, когда у каждого первого есть телефон. И некоторые из сегодняшнего отряда уже поделились мыслями о произошедшем, ведь никто им этого запретить не мог. «Это было ожидаемо», — кивнул я. «Надо что-то предпринять». Но пока у меня нет мыслей, все довольно просто. Стоит лишь выпустить закон, что те, кто не придут сами, подпишут себе смертный приговор, но часть все равно не придет. И что тогда будет? Не с магами, а с этим континентом. А вот этого мы с вами наверняка знать не можем. Но у меня есть идея, как заставить прийти их всех. И сразу скажу, что она вам не понравится. Именно поэтому я не озвучил ее до сих пор.